Глава 12. Михаил. Она крадет мою одежду. По моим подсчетам, она уже взяла как минимум четыре футболки, мою любимую толстовку и одну рубашку. И, похоже, она решила, что ей нужна еще одна толстовка для своей коллекции. «Это подойдет?» — спрашиваю я. «Да, идеально». Бьянка берет черную толстовку, которую я держу в руках, надевает ее и начинает подкатывать рукава. Я знаю, что она забрала остальную часть своих вещей. Два дня назад Денис ездил к ее отцу и привез коробки, которые упаковала ее сестра. «Есть ли шанс, что я получу ее обратно?» спрашиваю я и провожу по ее лицу тыльной стороной ладони. Она поднимает на меня глаза, ухмыляется и качает головой. Моя маленькая воровка. Я улыбаюсь, беру ее за подбородок, приподнимаю ее голову и целую. Сиси, си-си, они снова целуются!» — кричит Лена откуда-то сзади меня. «Сегодня Робби попросил поцеловать меня, и я согласилась. Он поцеловал меня в щеку. Завтра я попрошу его поцеловать меня в губы». Я поднимаю голову, поворачиваюсь на пятках, иду на кухню, где Лена наблюдает за тем, как Сиси готовит обед, и присаживаюсь на корточке перед дочерью. «Никаких поцелуев с мальчиками, Лена! Ты еще слишком мала для этого!» «Вовсе нет! Я собираюсь выйти замуж за Робби!» — серьезно говорит она — И Сиси разражается смехом. «Господи, не ожидал, что этот разговор случится так рано!» «Почему ты хочешь выйти замуж за Роби? Он хороший человек?» «Нет, он всегда дерется с другими мальчиками. Тогда почему ты хочешь выйти за него замуж, зайка?» «У него есть две собаки и попугайчик, папочка!» «А ты бы хотела завести домашнее животное, Леночка? Может быть, золотую рыбку?» «Пожалуйста, только не говори, попугай!» «Я хочу попугайчика, папочка!» «Пожалуйста, пожалуйста, можно мне попугайчика?» «Сиси, Бьянка, папа сказал, что я могу завести попугайчика. Мы можем пойти и купить его прямо сейчас. Папочка, когда мы купим моего попугайчика?» «Прекрасно!» Я вздыхаю. «Хорошо, мы пойдем покупать попугайчика на следующей неделе, Лена». «Да!» — визжит она в восторге и начинает бегать вокруг обеденного стола. «Я чувствую легкое прикосновение к своему правому предплечью». Поворачиваю голову и вижу, что рядом стоит Бьянка и наблюдает за мной с забавным выражением на лице. «Как ты думаешь, она перестанет говорить о свадьбе с Робби, когда получит попугая?» — спрашиваю я. «Нет», — говорит Бьянка одними губами и улыбается. «Да, я тоже так думаю». «Ты замечательный отец», — показывает она. «Ей повезло, что у нее есть ты». Я кладу ладонь ей на щеку. Она даже не представляет, как много значат для меня ее слова. «Михаил», — говорит Сиси из кухни, — «завтра днем в детском саду запланировано родительское собрание. Хочешь, я пойду?» «Папа пойдет на собрание!» — кричит Лена из-под стола. «Папа, ты пойдешь?» «Папа пойдет на собрание, зайка». «А Бьянка может пойти?» «Бьянка, ты пойдешь с папочкой?» Я смотрю на Бьянку и вижу, что она наблюдает за мной. «Тебе не обязательно идти». Я бы с удовольствием пошла. Показывает она, склоняет голову на бок, потом продолжает. «Тебе не нравится ходить, царик к Лене?» Я касаюсь ее подбородка. Не думал, что меня так легко прочитать. «Нет». «Почему?» «Потому что некоторые друзья Лены боятся меня». Она закатывает глаза. «Дети иногда бывают глупыми». «Мой маленький ягненок». В большинстве случаев она, кажется, гораздо взрослее своего 21 года. Но, по правде говоря... Она слишком невинна. Если бы она не была такой, то, возможно, поняла бы, что подсознательно чувствуют эти дети. Они должны развернуться и бежать как можно быстрее, заметив, что я приближаюсь».